благодарности. Я особенно благодарен Нику Читому за его безмерный энтузиазм в отношении моего творчества. Создать с его подачи два романа на основе первоначального черновика было делом непростым. Но все в издательстве «Head of Zeus» не скупились на похвалы и поддержку этой книги и дальнейшей серии. Я чрезвычайно рад участвовать в их новом начинании». Мой друг и неофициальный редактор Джеймс Макфарлейн, очень увлеченный критик, и его существенные рекомендации улучшили мой результат. Как всегда, громадное спасибо моему неутомимому литературному агенту Исабель Диксон и всем в литературном агентстве Black Friedman. Дэвид Гилман, Девоншир, Англия.